Они завернули за угол. Среди зимы они бывало искали следы и признаки лета и находили их в топках печей, в подвалах или в вечерних кострах на краю пруда, превращённого в каток. Теперь летом они искали хоть малейший отзвук, хоть напоминание о забытой зиме. За углом в их разгречённые лица вдохнуло свежестью, словно лёгкий моросящий дождик брызнул навстречу с огромного кирпичного здания. прямо перед ними была вывеска, которую они давно знали наизусть: "Летний лед". Того-то им и надо было. Летний лед в летний день. Они смеялись и повторяли эти слова и подошли поближе, чтобы заглянуть в громадную пещеру, где в имячных порах и хрустальных каплях дремали большущие по пятьдесят, сто и двести фунтов куски ледников и айсбергов. Давно выпавший, но не забытый январский снег. Чувствуешь? Вздохнул Чарли Вудмен. Чего еще надо человеку? На дними во всю светило солнце, а лица опять и опять овевало холодное дыхание зимы, и они втягивали нас дрямами запах влажной деревянной платформы, где всеми цветами радуги переливался постоянный туман. Он исходил от механизмов, которые там наверху вырабатывали лед. Ребята, грызли сосульки, пальцы у них закоченели, пришлось завернуть сосульки в носовые платки и сосать полотно. Ледяные дуновения, ледянящие туманы, шипнул Том. Помните снежную королеву? Понятно, теперь мы уже не верим в такую ерунду. А может, она как раз тут и прячется, потому что никто больше в неё не верит. Очень просто. Они стояли и смотрели, как над холодильником поднимаются испарения. И уплывают длинными лентами холодного дыма. "Нет", сказал Чарли. "Знаете, кто тут живёт? Только он один. Про кого как подумаешь, в раз мурашки по спине забегают". Чарли понизил голос почти до шёпота. "Душегуб". "Душегуб? Ну да. Тут он родился, вырос и весь свой век тут живёт. Вы поймите, ребята, тут всегда зима, всегда холод. А ведь из-за душегуба Мы и летом дрожим в самую жару, в самые душные ночи. Откуда же ему еще взяться? Тут даже пахнет им. Верно, вам говорю, да вы и сами знаете, душе губ, душе губ. Туман и испарение клубились в темноте. Том взвизнул. Ничего, ничего, док. Чарли широко хмыльнулся. Это я просто запустил ему за шиворот сосульку.